вклад армянского народа в победу во Второй мировой и Великой Отечественной войне. С первого же дня нападения Гитлеровской Германии на Советский Союз, 22 июня 1941 года, центр тяжести Второй мировой войны переместился на Советско-Германский фронт. Именно здесь решалась судьба не только народов СССР, но и мировой цивилизацией. На борьбу с немецким фашизмом стали представители всех наций и народностей, всех социальных слоев страны. Армянский народ, испытавший чудовищный геноцид, организованный в Османской империи при попустительстве кайзеровских предшественников Гитлера, вместе с другими народами встал на борьбу с фашизмом. Человеконенавистническая расовая теория фашизма преследовала те же цели, что и идеология османских погромщиков в более широких масштабах. Я приказал своим карательным отрядам, чтобы они без жалости уничтожали детей, женщин и мужчин, принадлежащих польскому племени и говорящих на этом языке. Только таким образом мы можем приобрести необходимое нам жизненное пространство. В конце концов, кто помнит об уничтожении армян? Цинично заявил Гитлер еще в августе 1939 года на совещании главарей фашистской военщины. Восточное министерство Германии в 1941 году требовало – не делать никакой разницы между украинцами, кавказцами, армянами, истреблять их. Гитлер, Геринг, Розенберг и другие главари фашизма указывали на особую неблагосклонность к немцам-армян. Уверенные в том, что в 1942 году второй фронт в Европе открыт не будет, Германское командование перебросило значительные военные силы на юг, на Кавказское направление. К тому же на помощь гитлеровцам были готовы прийти 45 турецких дивизий, 26 из которых были дислоцированы на границе Советским Союзом, на рубеже против Советской Армении. Они ждали своего часа падения Сталинграда. Осознавая исключительно напряженное положение на советско-турецкой границе, армянский народ, рабочие, крестьяне, интеллигенция сплотили стремление к победе над фашизмом. На фронте и в тылу сыны Армении проявляли чудеса героизма, совершали трудовой подвиг, внося свой весомый вклад в победу над врагом. Вера армянского народа в победу ярко выражена в письме бойцам-армянам от армянского народа, подписанном 335 тысячами трудящихся армян. Более 500 тысяч армян, пятая часть армянского населения страны, была призвана в армию из Армении, Грузии, Азербайджана, Северного Кавказа, Республик Средней Азии, и других регионов Советского Союза. В Закавказье проживало 1 миллион 902 тысячи 400 армян, что составляло 23,2% всего населения края. Армения с населением 1 миллион 320 тысяч дала фронту 250 тысяч человек. На базе мобилизованных в республике армян Было сформировано восемь дивизий – 76-я, 89-я, 136-я, 138-я, четыреста 408 четыреста 409 409-я, 261-я. Многие горнострелковые и истребительные батальоны, роты, специальные части. Много армян служило в грузинских и азербайджанских дивизиях. В других частях и соединениях 408, 409, 390, 89 дивизии не только стойко защищали Кавказ, но и с боями прошли от предгорьев Кавказа до Балкан, Центральной Европы, Берлина. Рожденная еще в первый год советской власти в Армении, 76-я дивизия особенно прославилась в битве за Сталинград. Преобразованная в 51-ю гвардейскую дивизию, она участвовала также в Курской битве и в наступательных операциях Красной армии. 138-я стрелковая дивизия, удостоившаяся звания 15-й гвардейской, прославилась в Сталинградской битве. 409-я дивизия за проявленный массовый героизм в боях на Украине и в Словакии удостоилась наименования Кировоградской и Братиславской. Активно участвуя в обороне Кавказа, район Грозного, в боях за освобождение Северного Кавказа, Крыма, в боях в Польше и Германии, дважды орденоносная Краснознаменная 89-я Таманская дивизия, два полка которой получили также звание Севастопольских, во главе с генералом Навером Сафаряном была единственной национальной дивизией, принявшей участие в штурме Берлина. Накануне штурма Берлина армянская дивизия стойко удерживала рубеж на реке Одер который называли армянским плацдармом. 261-я армянская дивизия в ходе войны выполняла ответственные задания по охране советско-турецкой границы. Она явилась кузницей кадров для армянских национальных дивизий, сражавшихся на фронтах. В частях всеобщего военного обучения В Армении прошли подготовку около 85 тысяч военнообязанных, которые, овладев военным делом и получив специальности стрелков, автоматчиков, минометчиков, пулеметчиков, снайперов, истребителей танков, влились в ряды действующей армии. Войны армяне героически и мужественно сражались во всех родах войск на суше и на море, в воздухе, в партизанских отрядах. В годы Отечественной войны орденами и медалями Советского Союза было награждено около 70 тысяч армян. Высокого звания Героя Советского Союза удостоились 108 армянина, 27 человек стали полными кавалерами Ордена Славы Трех Степеней. Звания дважды Героя Советского Союза были удостоены маршал Советского Союза Ованес Бахрамян и отважный летчик Нельсон Степанян. Среди героев был Унан Аветисян, который грудью, прикрыв амбразуру врага, сам погиб, однако спас жизнь многим своим однополчанам и обеспечил победу в сражении. Тысячи офицеров, от младшего лейтенанта до полковника, возглавляли подразделения и воинские части. 63 генерала участвовали в разработке и осуществлении планов тактических и стратегических действий войск. Возглавляли бригады, дивизии, корпуса, армии, фронты, морской и воздушный флот, были членами военного совета, работали в штабах и политических отделах частей, соединений и управлениях фронтов. Среди них, как звезды первой величины, имена маршала Советского Союза Ованеса Баграмяна, адмирала флота Советского Союза Ованеса Иван Исакова, Тер Исаакян, маршала авиации Сергея Худякова, Арменак Хамферянц, главного маршала бронетанковых войск Амазаспа Бабаджаняна. Все они родом из Нагорного Карабаха. Карабахцами были треть армян, героев Советского Союза и треть генералов армян. С чувством высокого гражданского долга армяне выполняли свою миссию в тех зарубежных странах, где по воле судьбы они проживали. Более 100 тысяч из них служили в армиях союзников. 20 тысяч армян служили в вооруженных силах Соединенных Штатов Америки. 88 из них были удостоены почетных наград Конгресса США. Многие армяне были удостоены высоких наград Англии, Франции, Италии, Болгарии, Румынии и Греции были признаны национальными героями различных стран. Тысячи армян-патриотов находились в рядах Европейского движения сопротивления. Видную роль в движении сопротивления против фашизма сыграл Мисак Манушян, национальный герой Франции. Гражданин советской Армении Хачик Даштоян стал национальным героем Италии. Ощутима была поддержка армянской церкви. Сплотившиеся вокруг церкви и национальных фронтов тысячи армян оказывали материальную и моральную помощь Красной Армии и Советской Армении. В феврале 1944 года на Прибалтийском фронте, где командующим был генерал армии Баграмян, Вступила в бой танковая колонна Сасунций Давид, построенная на средства зарубежных армян. Была построена также танковая колонна генерал-баграмян, несколько эскадрилей. Сыны и дочери армянского народа сражались в партизанских соединениях Украины, Белоруссии, Брящины, Крыма, Ленинградской области. Они были участниками и организаторами многих подпольных организаций, созданных на оккупированной врагом территории. На каком бы фронте не воевали армяне, в советско-германском или в армиях союзников, в движении сопротивления или в партизанских отрядах, они сознавали, что защищают честь своего народа, свою родину, мать Армению полностью осознавая опасность, грозящую с юга, и учитывая заключение 18 июля 1941 года договора о дружбе, сотрудничестве и ненападении между Германией и Турцией, трудящиеся Армении превратили республику в мощную цитадель фронта. На выполнение военных заказов были переключены химическое, машиностроительная, металлообрабатывающая промышленность республики. Более половины всех изделий легкой и местной промышленности и промышленной кооперации составила военная продукция. За короткий срок были перераспределены людские, материальные и финансовые ресурсы. Основные силы были брошены на военное производство. На смену ушедшим на фронт мужчинам пришли женщины и подростки, пенсионеры и инвалиды, эвакуированные из других районов страны. Срочно создавались и быстро развивались те отрасли экономики, от которых зависело бесперебойное снабжение фронта. Армения давала фронту около 300 видов военной продукции – вооружения, боеприпасы, оборудование. Был организован ремонт боевой техники. За первые три года войны в Армении было построено и введено в строй 30 новых фабрик и заводов, предприятий местной промышленности, 110 новых цехов. В госпиталях и эвакогоспиталях Армении лечились и снова возвращались на фронт тысячи бойцов. Шефство над госпиталями – взяли заводы и фабрики, школы, учреждения республики. Настоящий героизм в борьбе за снабжение фронта и тыла продовольствием проявили труженики сельского хозяйства. Основная тяжесть труда в колхозах и совхозах легла на плечи женщин, заменивших ушедших на фронт мужчин. В 1942 году На колхозных и совхозных полях работало 96% трудоспособных женщин-сельчанок. Значительную лепту в борьбу советского народа против фашистских захватчиков внесли писатели, поэты, художники, артисты. Они проводили антифашистские митинги, часто встречались с воинами, тружениками города и села, Создавали произведения, поднимавшие патриотический дух народа. В суровые годы войны в тылу самоотверженно работали ученые, сосредоточившие свои усилия на научных исследованиях, направленных на укрепление военной мощи страны. Геологи и химики, ботаники Армении разработали методы использования местного угля, Наладили коксование торфа, нашли сырье для производства особо нужного хлористого алюминия, материалы для производства краски защитного цвета. Новыми техническими средствами было обеспечено производство синтетического каучука. Ботаники и химики усовершенствовали производство из местных растений лекарственных веществ. Весомым был вклад в победу астрофизика Виктора Амбарцумяна, авиаконструктора Артёма Микояна, химика Людвига Кнунянца, начальника военно-медицинской академии, физиолога Левона Орбели, директора Горьковского артиллерийского завода Амо Еуляна, создателя танковой брони Ивана Тевосяна, физиков братьев Алиханян, директора Эрмитажа, известного арминоведа-востоковеда Иосифа Орбели и других ученых. За героический труд по обеспечению нужд обороны страны более 400 тысяч тружеников Армении, почти все трудоспособные жители республики были удостоены наград Советского Союза. Ощутима была помощь Армении, освобождённым от гитлеровской оккупации районам России, Украины и Белоруссии. Труженики Армении отправляли денежные средства, оборудование, стройматериалы, выезжали специалисты, строители, агрономы, врачи. Восстановлением Сталинграда руководил вице-президент Академии архитектуры СССР Каруа Лабян который был главным архитектором города. Дорога была цена за победу над фашизмом. Потери армян в войне достигли 270 тысяч человек. Это составляло 11% всех армян, живших в СССР. В память о погибших солдатах во всех селах Армении и во многих регионах СССР И за рубежом, населенных армянами, были воздвигнуты памятники, которые стали своеобразными местами паломничества, живыми свидетелями светлой памяти как для родственников, так и для всего благодарного народа.